Глава 35. Следы колес. Труман притормозил, заметив колею от главной дороги к дому Оливии Сабин. Остановился, обдумывая варианты. Обычно поворот был почти невидим, если его не искать специально. Как и поворот к домику мерси. Следы явно свежие, снегопада не было почти 12 часов. До домика мерси 10 минут езды. Можно сначала заскочить туда и спросить. Не хочет ли она осмотреть жилище Сабин вместе с ним? А если Мёрси сейчас как раз там? Труман не знал, зачем ей ехать туда. Однако несколько ночей назад, когда он не мог до нее дозвониться, она оказалась именно у Сабин. Может, там Соломея? Или шериф округа дешуц который проверяет дом и кормит животных. А вдруг полицейские забыли их покормить? Чёрт! Трумен выкрутил руль и свернул на подъездную дорожку. Все его мысли были о голодных козлятах. Дорога петляла. Она казалась длиннее, чем ему запомнилось. После вчерашней метели по ней проехала минимум еще пара машин. Лес поредел, вдалеке показался дом Сабин. Он выглядел одиноким и заброшенным, если не считать припаркованного перед ним черного Лексуса Кристиана. Трумен нажал на тормоза. Кристиан или Соломея? А может, они оба? Шеф полиции припарковался поодаль. С этого места видно сразу и дом, и сарай, и Лексус, и в то же время сохранялась приличная дистанция. Несколько минут Дейли сидел в салоне, обдумывая, что делать дальше. Рация здесь не работала, мобильный тоже. Сигнала нет. До полицейского участка около часа езды. Может, мне самому поговорить с крестьяном При встрече Лэйк-младший показался Труману нормальным человеком. Однако кто-то застрелил и оставил валяться труп на территории Лэйка. Не исключено, что его легко спровоцировать. Дейли проверил пистолет на бедре, взял ружье с приборной панели и вылез из внедорожника, держась так, чтобы машина заслоняла его. Прислонил винтовку к крылу автомобиля, сложил ладони рупором и крикнул. «Есть кто дома?» Это шеф Дейли из Иглснест. Тишина Кристиан, вы здесь? прокричал Труман. Затем посмотрел на окна дома и сарая. Никакого движения. Когда утром детектив Болтон провел его по пустому особняку Кристиана Лейка, дом выглядел точно таким же, как и при первом визите Трумана. Домик, в котором, как они предполагали, остановились Соломея и Мориган, казался обитаемым. Именно это Дэйли и ожидал, учитывая, что там жила десятилетняя девочка. Однако в обоих домах было ощущение пустоты. Здесь же у Сабин его не было. Казалось, внутри кто-то прячется. Возможно, все дело в «Лексусе», но Труман был готов поклясться. За ним следят. Шеф полиции снова прокричал имя Кристиана. Он услышал звяканье пули а металл раньше, чем раздался выстрел. Упал в снег... Схватил ружье и пополз, чтобы укрыться за колесом. Дыхание перехватило. В Тахо ударила еще одна пуля. Стреляют из дома. У стрелка имелось явное огневое превосходство, а Трумен не мог вызвать подкрепление. Он запаниковал. Сердце забилось чаще. «Надо выбираться отсюда, черт побери!» Шеф полиции привстал, дернул водительскую дверцу и осторожно забрался внутрь держа голову ниже уровня приборной панели и ожидая получить пулю в любой момент. Вспотевшими руками нажал на стартовую кнопку, переключился на задний ход и захлопнул дверцу. Затем попытался поставить ногу на педаль газа, по-прежнему неуклюже пригнувшись и не поднимая головы. Мотор «Лексуса» завелся. Очередной выстрел. На этот раз лязга металл не было слышно, Вместо этого глухой звук и шипение выходящего воздуха. Трумен замер и напряг слух. Шум моторов двух машин мешал расслышать свист. Ещё один выстрел, еще один глухой удар, еще один свист. Он прострелил мне колеса. Тахо медленно осел. Гул мотора «Лексуса» затих. Дейли поднял голову и посмотрел в заднее стекло. Внедорожник скрылся за ближайшим поворотом. Шеф полиции сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить колотящееся сердце. По крайней мере, пули застряли в моей машине, а не в мозгу. В памяти всплыл, разнесенный в дребезги череп Брента Роллинза. руман поспешил выбросить эту картину из головы. Вытер пот со лба, вылез наружу с ружьем в руках и обошел машину. Его поприветствовали две спущенные шины. Вот черт! Он огляделся по сторонам. Тишина не означает, что он здесь один. Через десять минут Трумэн осмотрел дом и сарай и убедился, что внутри никого нет, кроме животных. Проверил кормушку. У каждой козочки имелась свежая еда. Значит, Соломея была здесь и стреляла в меня? Стал бы Кристиан кормить животных? Ответов у Трумана не было. Он потопал обратно в дом. Его снедала какая-то тревога. Прежде шеф полиции быстро пробежался по всему дому, но теперь решил внимательнее осмотреть комнату Оливии. Содержимое всех шкафов вытряхнуто наружу, свечи опрокинуты на пол. Может, это криминалисты? Дейли тут же покачал головой. Им незачем швырять на пол свечи. Рядом валялась картина с разбитым стеклом. Руман заглянул в другие помещения и увидел такой же бардак. Только комната с ножами осталась нетронутой. Банки по-прежнему стояли на полках, ножи висели аккуратными рядами. Странно. Мастерская в сарае тоже не пострадала. Кто-то что-то искал или был в ярости? Как бы не хотелось узнать о причинах царившего беспорядка и о личности стрелка, сейчас у Трумана имелась более насущная проблема. «Как мне выбраться отсюда?» Мерси находилась в полной боевой готовности и не собиралась верить ни единому слову этих двоих, сидевших напротив. Соломея своими темными глазами молча изучала Килпатрик и обстановку вокруг. При их первой встрече Сабин была взвинчена и нервничала из-за дочери. Сейчас она выглядела хладнокровной и держала себя в руках. Мерси не была уверена, какая Соломея лучше. Ее порадовало, что Кейли подождала... Пока тетя выберется из камеры Кристиана, и только после этого вышла из сарая посмотреть, кто приехал, девушка услышала шум чужого мотора и решила спрятаться, пока не стало ясно. Гость приехал с дружественными намерениями. Теперь же племянница отвлекала Мориган вопросами об учебе на дому, одновременно готовя кофе и доставая домашнее печенье для гостей. гостей. Мерси попросила Кейли показать Мориган, как идет процесс сборки стиральной машины. Девочка взглянула на мать, так кивнула, хотя в ее глазах мелькнуло недовольство. Ей не хотелось выпускать дочь из поля зрения. Кейли взяла Мориган за руку, и они вышли через черный ход. Соломея уставилась им вслед, словно желая просверлить деревянную дверь взглядом. У Мерси не было всех этих красивых стеклянных дверей через которые так легко ворваться в дом, только прочные, крепкие, с множеством запоров. Свет проникал через окна под самым потолком. Их можно разбить, но вот добраться до них не так-то просто. Главное — всегда быть наготове. Мёрси перехватила взгляд Соломеи. «Пора начинать расспросы. Где вы были?» Патрик испытала гордость от того, что сдержалась, и не выкрикнула вопрос прямо в лицо собеседницы. «Я остановилась у Кристиана», — тихо ответила Соломея. Этот твой хаммер наследил у ее домика после того, как она сбежала от нас?» Обратилась Мёрси уже к Кристиану. «Да, мы заезжали за кое-какими вещами Соломея и Мориган. Его спокойный тон нисколько не унял растущую в Мёрси злость. «Ты же знал, что ФБР разыскивает ее так, «Она подозреваемая в убийстве твоего отца!» Мёрси бросила эти слова Кристиану в лицо, и плевать, что получилось жестко. Оба этих человека намеренно затягивали расследование, и килпатрик вскипела. «Я не убивала судью Лейка!» Мёрси перевела взгляд на Соломею. «Чёрт! А она хладнокровная, сидит, как ни в чем не бывало!» «Что вы делали в его кабинете в день его смерти?» кровь отхлынула от лица кристиана он замер Ага. это для него новость я всегда встречаюсь с ним когда приезжаю в портленд вот как в голосе повернувшегося к соломеи лейка младшего прозвучало удивление вы давно знакомы с судьей спросила мерси с детства моя мать превозносила его за то что он спас нас от отца Все эти годы они поддерживали связь, и я часто заезжала пообедать с ним, когда бывала в Портленде. Женщина склонила голову на бок. «Я никогда не рассказывала об этом тебе, Кристиан, потому что знаю, как сильно ты его не любил. Но моя мать им восхищалась. Он был очень важен для нее. «И что же он тебе рассказывал?» С трудом выдавила из себя Кристиан. Мёрси решила перехватить инициативу в разговоре. «Если Соломея не убивала судью, тогда кто это сделал?» «Когда я впервые услышала о смерти матери и судьи Лейка, то была уверена, что это мой отец», — ответила Сабин. «Он поклялся отомстить и судье, который упрятал его за решетку, и матери, которая свидетельствовала против него. Поэтому большую часть моей жизни мы скрывались». «Антонио Риччи Мерси с удовольствием отметила, — что глаза Соломеи округлились. Но это невозможно. Он сейчас в тюрьме. Я думала, он вышел на свободу и сразу решила скрыться вместе с Мориган. Поехала к Кристиану. Он разрешил мне остановиться в одном из своих домиков. До вчерашнего дня я считала, что прячусь от отца, пока в нас не стал стрелять Габриэль. «Что?» Мёрси застыла от шока. «Габриэль?» Кристиан кивнул его взгляд был полон отчаяния. «Ты не слышала, что произошло у меня вчера?» «Нет». Мерси почувствовала, что снова теряет контроль над беседой. «Здесь нет ни сотовой связи, ни интернета». Лейк рассказал, как погиб бренд Роллинс, а Соломея спаслась лишь чудом. Секунд десять килпатрик не могла вымолвить ни слова, пока ее мозг пытался переварить новости. Брент погиб, «Помогая Соломее и Морриган?» «На глазах у Морриган?» Большинство детей после такого свернулись бы калачиком, молчали и не шевелились. Сейчас Мёрси хотела сделать то же самое. «Но зачем?» «Зачем Габриэлю пытаться вас убить?» — спросила она Соломею, пытаясь сосредоточиться. «Не знаю. Она что-то скрывает. «Мы ничего не добьемся, если вы оба не расскажете мне все. Мёрси перевела взгляд с Соломеи на Кристиана. «Она отказалась идти в полицию, потому что боится, что ее отец еще имеет какое-то влияние», — ответил Кристиан. «Я уже два дня пытаюсь переубедить ее, И вчера вечером убедил, что с тобой можно поговорить без опаски». «Так говорите!» Соломея посмотрела ей прямо в глаза, и этот взгляд был очень серьезным. «Мне кажется, Кристиан знает больше». В то же мгновение домик содрогнулся от взрыва. На какую-то долю секунды все трое в шоке уставились друг на друга. «Что случилось?» Мерси подняла глаза, радуясь, что крыша еще цела, и бросилась под стол. В ушах зазвенело. Соломея вскочила и метнулась к двери. «Морриган!» Кристиан перехватил ее и прижал к деревянному полу. Соломея сопротивлялась, пиная и колотя его. «Отпусти меня!» Завопила она. Ты понятия не имеешь, что там снаружи, заорал он в ответ ей в ухо. Мерси выбралась из-под стола, схватила пистолет и ружье, метнулась к маленькому укрепленному окошку в передней части дома и отважилась выглянуть наружу. Камер была охвачен огнем. Ее сердце замерло. Кейли? В дюжине ярдов за камером на подъездной дорожке. Она заметила решетку радиатора другой машины. Только решетку. Сам автомобиль не разглядеть за поворотом. «У нас гости». руман остановил квадроцикл посреди дороги и уставился вперед. После взрыва в небо над лесом взметнулось черное облако. От этого зрелища по его спине застроился пот. Домик Мёрси как раз в том направлении. Мне осталось несколько миль, а если она ранена... Или даже не ранено, а... Квадроцикл нашелся в сарае. Рассчитанный на ребенка, он двигался не так быстро, как хотелось бы, из-за веса Трумана и глубокого снега. Но все же это лучше, чем ничего. Шеф полиции собирался пройти семь миль до хижины мерси пешком, когда обнаружил этот квадроцикл. Дейли разглядывал клубы дыма, чувствуя тошноту. «Тот, кто стрелял в меня, поехал к Мёрси». Труман в десятый раз проверил телефон, и сердце подпрыгнуло. Связь появилась одна полоска сигнала. Он вызвал полицейское подкрепление и скорую. На всякий случай. Шеф полиции набрал номер Мерси и сразу услышал автоответчик. Ее веселый голос, просивший оставить сообщение, вызвал желание заорать в трубку и приказать ей ответить, что с ней все в порядке. Вместо этого Труман нажал отбой и вытер пот с верхней губы. «Езжай дальше». Он сильнее нажал на газ.